Глава 23. Крушение Третьего рейха. 1944-1945 годы. Последней военной надеждой Гитлера во время Второй мировой войны стал безумный план разгромить американцев на Рождество в Арденнах, задуманный им осенью 1944 года. Что это решало? В военном плане ровным счетом ничего. Нанести поражение американцам в Бельгии можно было разве что тактическое. Так оно и вышло. Вермахту удалось разбить две американские пехотные дивизии. Пытаясь причинить союзникам ощутимый урон на Западном фронте, нацисты намеревались договориться с ними о мире. Такова была последняя логика Адольфа Гитлера. Суть гитлеровского плана заключалась в следующем. Обрушиться на врага в Орденах, где американцы этого не ожидали. Прорвать оборону противника. выйти на оперативный простор и развивать наступление на Антверпен, взять Антверпен и лишить союзников главного порта, через который велось снабжение всего Западного фронта, парализовать таким образом надолго действия союзников в Европе и затянуть войну, после чего достичь с ними мирного соглашения. Почему Гитлер думал, что союзники пойдут с ним на мирные переговоры? Да потому что он заблуждался. Гитлер, некогда один из крупнейших политиков-реалистов в Европе, к тому моменту полностью потерял связь с реальным миром. Он думал, что американцы не вынесут затяжной войны, а немцы выдержат. Если бы фюрер хоть раз выбрался из своего бункера на улице Берлина, чтобы увидеть результат ночной бомбежки и заглянуть в глаза немцам, пережившим очередной авианалет союзников, возможно, его связь с реальностью была бы крепче. Рузвельт и Черчилль договорились не вести с Гитлером никаких сепаратных переговоров еще в декабре 1941 года, во время Первой Вашингтонской конференции. Слишком ненадежным партнером для заключения каких-либо договоренностей был лидер мирового нацизма. Но главное, после всего случившегося ни американский, ни английский народ такие договоренности не принял бы ни при каких обстоятельствах. Для последнего удара, который должен был решить судьбу рейха, германское командование собрало все, что смогло. Лучшие силы вермахта, последние его подвижные резервы. На острие наступления находились две немецкие танковые армии. Одна из них – эсэсовская шестая танковая армия под командованием оберстгруппенфюрера СС Дитриха, в прошлом личного шофера Гитлера. была самым боеспособным и крупным танковым соединением Рейха на тот период, его последним главным подвижным резервом. Ударить планировали в труднопроходимых Орденах, чтобы достичь эффекта неожиданности, как весной 1940 года, полагая, что союзникам и в голову не придет ожидать на этом участке крупномасштабного наступления Вермахта. Немецкое командование не ошиблось, Союзники даже предположить не могли, что вермахт вообще в состоянии атаковать, не говоря уже о том, чтобы нанести мощный удар в Арденнах. Этот участок фронта командование союзников считало второстепенным. Его занимали две американские пехотные дивизии, солдаты которых изнывали от скуки и заняты были больше охоты на диких кабанов в местных лесах, нежели перестрелками с немецкими солдатами. Наступление в Орденах началось ранним утром 16 декабря 1944 года. Сопротивление американских войск было сломлено практически мгновенно. Началось паническое бегство, в результате чего немецкая армия смогла за следующие несколько дней продвинуться почти на 100 километров, сея панику не только среди отступающих американских солдат, но и во всей Европе. В Париже ввели комендантский час. Начали распространяться фантастические слухи о том, что немцы идут на Париж и будут здесь через несколько дней. Немецкие танки еще могли вселять ужас в сердца жителей Европы, всего несколько месяцев назад освобожденных от нацистской оккупации. Гитлер получил свои несколько дней победной эйфории посреди того безысходного военного ужаса, в котором ему приходилось находиться уже много месяцев. Реальность дала себя знать через три дня. Самой большой проблемой, с которой пришлось столкнуться наступающим частям вермахта, оказались дороги. В Арденнах их было очень мало. В условиях горного ландшафта передвижение такого большого количества техники целиком зависело от контроля над теми немногими дорогами, что здесь проходили. Крошечный городишка под названием Бастонь являлся главным перекрестком в Орденах. через него проходили семь таких дорог. Если бы американцам удалось удержать Бастонь, то немецкое наступление захлебнулось бы. Немецкие танки просто не смогли бы спуститься с гор и выйти на оперативный простор, чтобы развить наступление на Антверпен. Взять Бастонь вермахту не удалось. Американское командование молниеносно перебросило сюда знаменитую 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая героически удерживала город целую неделю. пока к ним на помощь не подошли части Третьей армии генерала Паттона. Вермахт затормозил в Орденах, наткнувшись на Бостонскую пробку. Большие сложности у застрявших в горах немецких танкистов начались 23 декабря. В этот день с утра над Орденами воцарилась отличная летная погода. Одним из ключевых факторов наступления Вермахта в Орденах были нелетные условия. Германское командование намеренно ожидало от метеорологов прогноза с продолжительным периодом непогоды. Это был единственный способ прикрыть свои войска с воздуха. Немецкие генералы были уверены, что успеют проскочить Ордены за несколько дней и выйти на оперативный простор, где прятаться от авиации союзников будет куда легче, нежели на узких горных дорогах. Метеорологи обещали германскому командованию неделю нелетной погоды. Однако войска вермахта застряли в Бостоне, и утром 23 декабря их начали бомбить. Сильно бомбить. Как только погода прояснилась, союзники подняли в небо все, что имели. Немецкие танки горели на узких горных дорогах, будучи не в состоянии увернуться от американских самолетов, а сами дороги превратились в непроходимые кладбища сгоревшей техники. Тем временем к с юга и севера спешили многочисленные подкрепления союзников. Последнее германское наступление Второй мировой войны с треском провалилось. Хотя ожесточенные бои в Орденах и продлятся еще почти месяц. 25 декабря 1944 года в Ставке Гитлера Орлиное гнездо, расположенное на западе Германии, праздновали Рождество. Более мрачным торжеством среди высшего нацистского руководства станет только последний день рождения фюрера, 20 апреля 1945 года. Главным виновником мрака в Ставке был сам Гитлер. Он находился в крайне депрессивном состоянии. Наступление в Арденах его последняя надежда провалилась. Характер Адольфа Гитлера, особенно в последние месяцы его жизни, отличался одной особенностью. От эйфории до депрессии его иногда отделяли лишь несколько минут. Достаточно было одной плохой новости, чтобы у него начался припадок бешенства. Дело, скорее всего, было в состоянии здоровья фюрера в то время. Он был, по всей видимости, очень больным человеком, в прямом смысле слова. Немыслимое многолетнее нервное напряжение и невероятное злоупотребление лекарственными препаратами к началу 1945 года истощили здоровье Гитлера окончательно. Утверждают, что в значительной степени был виноват личный врач фюрера Теодор Морель. Его многие считали шарлатаном, но Гитлер ему слепо доверял. В 1945 году доктор Морель давал мнительному фюреру в совокупности 82 лекарственных препарата, реагируя на каждую жалобу своего непростого и нездорового пациента. Гитлер страдал от проблем с желудком и кишечником, результат голодной юности и четырех лет, проведенных в окопах Первой мировой. У фюрера были нелады с нервами, потенцией и зубами. Он мучился от полипа в горле, к концу жизни крайне вероятно приобрел болезнь Паркинсона и многое другое. Каждый раз, когда Гитлеру не здоровилось, но нужно было работать, доктор Морель делал ему инъекцию метамфетамина, психостимулятора с высокой степенью формирования зависимости и еще множество лекарственных коктейлей, составленных бог знает из каких психоделических препаратов. В Орлиное гнездо Адольф Гитлер прибыл из Берлина 10 декабря 1944 года, накануне Орденского наступления, чтобы лично наблюдать за ходом военных действий в непосредственной близости от места решающего сражения. До этого фюрер находился в Волчьем логове, расположенном в Восточной Пруссии, где он командовал войсками Восточного фронта, но положение там сложилось настолько безнадежное, что 20 ноября он покинул Ставку. Дабы сохранить лицо перед генералами, оставшимся на Восточном фронте, окружение Гитлера сообщило им, что фюреру нужна операция на горле. Гитлеру действительно в Берлине уже во второй раз удалили полипы. Вскоре после операции он отправился в свой последний поход – в Ставку «Орлиное гнездо», где оставался до 15 января 1945 года. В то время как все помыслы Адольфа Гитлера и его ближайшего окружения были заняты событиями в Орденах, над Восточным фронтом сгущались грозовые тучи. Красная армия готовила генеральное наступление против вермахта по всему фронту. Первый раз в ходе войны такое наступление должно было начаться зимой, а не летом. Правда, орденская операция немецкой армии также была зимней, но все же ее масштаб отличался. В ней участвовало немногим более 250 тысяч человек и проходила она на довольно узком участке фронта, шириной меньше 200 километров. На Восточном фронте зимой 1945 года в наступление против Вермахта пошло более 6 миллионов бойцов Красной Армии при тотальном превосходстве во всех видах вооружения. 9 января 1945 года в Ставку «Орлиное гнездо» для доклада прибыл начальник штаба сухопутных войск генерал Гудериан. Он только что завершил инспекционную поездку по Восточному фронту. Гудериан доложил Гитлеру, что, по данным разведки, зимой русские готовят крупномасштабное наступление, которое может начаться со дня на день. Присутствовавшие на совещании высмеяли Гудериана. Геринг заявил, что авиаразведка ошибается. Немецкие летчики утверждали, что у Красной Армии только в Польше и Восточной Пруссии имелось более 8000 самолетов. Геринг гневно кричал. «Это чепуха!» Русские выставили на аэродромах самолетные макеты, а эти идиоты на них клюнули. Начальник штаба Верховного командования Вермахта, фельдмаршал Кейтель, стучал по столу и возмущался. «Рейхсмаршал Геринг прав. Этого не может быть». Униженному и оскорбленному Гудериану не оставалось ничего иного, кроме как с достоинством удалиться из ставки. Правда, в конце он умудрился отомстить своим обидчикам. Когда совещание закончилось, он заявил Гитлеру следующее. «Восточный фронт — это карточный домик. Когда русские прорвут оборону в одном месте, он весь рухнет». Генерал Гудериан хорошо знал свое дело и обстановку на Восточном фронте. Его пророчество исполнилось всего через три дня. Утром 12 января 1945 года Красная армия перешла в наступление. Главный удар советские войска наносили в Польше, идя по кратчайшему пути к Берлину, чтобы как можно быстрее завершить войну. Численное превосходство Красной Армии на этом участке фронта было настолько подавляющим, что у оборонявшихся в Польше частей вермахта изначально не имелось ни единого шанса задержать лавину советских войск, даже ненадолго. Полтора миллиона советских солдат и офицеров против 400 тысяч у Вермахта, 7000 советских танков против 1200 у Вермахта, 5000 советских самолетов против 600 у Люфтваффе, 37000 советских орудий против 5000 у Вермахта. Но даже эти цифры не полностью передают сложившееся на Восточном фронте реальное положение дел. У немецкой армии к этому времени практически не оставалось топлива. Танки имели запас хода от силы в 20-30 километров. Самолеты летали только по крайней необходимости. Из автотранспорта на ходу оставались считанные машины. Немецкая армия могла маневрировать только пешком, как в XIX веке. Не лучше обстояли дела и с боеприпасами. Большинство орудий имели лишь по нескольку снарядов. С другой стороны, советские войска зимой 1945 года были полностью моторизованными и не испытывали сложностей с обеспечением всем необходимым – от топлива и боеприпасов до питания и медикаментов. Тотальное советское превосходство над вермахтом в действительности было куда большим, нежели Гудериан себе представлял, когда докладывал Гитлеру обстановку в Польше. Восточный фронт был обречен. За три недели зимнего наступления 1945 года части Красной Армии прошли такое же расстояние в Польше, как и Вермахт за три недели осенью 1939 года, но только сделали они это в условиях холодов. Нацисты зимой 1945 года получили в Польше Блицкрик, через пять с половиной лет после того, как они первыми в мировой военной истории его здесь же устроили. В первых числах февраля 1945 года передовые части Красной армии заняли плацдарм на левом берегу Одера, в 60 километрах от Берлина, чем вызвали в столице Третьего рейха панику, ведь население города было уверено, что война идет все еще где-то далеко, в Польше. Генерал Гудариан судорожно пытался в сложившихся обстоятельствах хоть как-то удержать Восточный фронт от полного развала. Русские неудержимо наступали не только в Польше, но и в Венгрии. 13 февраля 1945 года войска Красной армии окончательно захватили Будапешт, хотя город был окружен еще 26 декабря, а большая его часть, нижний город Пешт, была взята 18 января. Под угрозой оказалась Вена, вторая столица рейха, до которой советским войскам оставалось около 200 километров. Гудериан прекрасно понимал, что больше сделать ничего не в состоянии, дальнейшее сопротивление бессмысленно. В тот момент, в январе 1945 года, генерала больше всего волновала судьба жены, а не обреченного вермахта. Жена проживала в имении Гудериана, расположенном в Восточной Пруссии. Куда вот-вот должны были прийти русские, а уехать она не могла, поскольку находилась под колпаком местного гестапа. Об ее отъезде немедленно бы доложили Гиммлеру, который, без сомнения, посчитал бы бегство генеральской супруги проявлением пораженчества со стороны Гудериана. Эвакуировать жену смогли буквально в последний момент. Сам генерал 28 марта 1945 года удачно поссорился с Гитлером нервы которого уже были совершенно расшатаны. Фюрер отправил Гудериана в отпуск, из которого тот вышел только 10 мая 1945 года, сдавшись американцам. Будучи наравне с фельдмаршалом Манштейном самым ценным немецким военачальником, генерал Гудериан активно использовался после войны американцами и англичанами для получения информации о Красной армии. Затем вместе с Манштейном он консультировал правительство ФРГ по оборонным вопросам. Гудериан, как и Манштейн, написал мемуары, ставшие в Германии невероятно популярными. В них он утверждал те же самые мысли, что и Манштейн. Вермахт был чистым, а войну проиграл Гитлер. Они с Манштейном ни в коем случае не потерпели бы поражения. Ни к какой ответственности Гудериан не привлекался. Хотя СССР настойчиво требовал от США его выдачи за преступления против человечности, совершенные на Восточном фронте. Гитлер покинул ставку «Орлиное гнездо» 15 января 1945 года и отправился в Берлин. Дела на Западном фронте в Орденах окончательно зашли в тупик. Ожидать там чего-либо еще, кроме дальнейших неприятностей, не стоило. С другой стороны, на Восточном фронте развитие событий принимало катастрофический оборот. Русские рвались к Берлину. Сдержать их вермахт не мог, резервов больше никаких в Германии не осталось. Последние были использованы для неудавшегося наступления в Орденах. Осознав через несколько дней после прибытия в Берлин масштаб катастрофы, случившейся в Польше, Адольф Гитлер проявил свою последнюю полководческую инициативу. Он приказал сделать из крупных городов на востоке Германии, являвшихся важными транспортными узлами, города-крепости. Идея заключалась в том, чтобы превратить каждый такой город в Сталинград. Советские войска оказались бы надолго втянутыми в тяжелые уличные бои, а их дальнейшее продвижение на запад замедлилось бы, поскольку использовать дороги, проходившие через такой город, было бы невозможно. Эта идея была не новой, ее попытались применить во время советского летнего наступления 1944 года в Белоруссии, но тогда из нее ничего не вышло. В этот раз Гитлер считал, что у Вермахта все получится, ведь для такой цели он был готов пожертвовать крупными немецкими городами, такими как Позан и Бреслау. Летом 1944 года командование Вермахта пыталось устроить Сталинград из крошечного белорусского Бобруйска. Теперь же зимой 1945 года Гитлер готов был бросить в топку войны полмиллиона немецких жителей Бреслау, лишь бы остановить советское наступление на Берлин. Ничего из этой затеи у нацистов не получилось. Части Красной Армии обошли гитлеровские крепости и продолжили наступление, не снижая темпов. Решить вопрос снабжения помогли американские полноприводные грузовики. Бреслау, Позен и другие гитлеровские крепости советские войска осадили, затем штурмом все до единой взяли, стерев многие из них с лица земли. В начале февраля 1945 года, хотя положение на Восточном фронте и сложилось для вермахта критически, это был еще не конец. Третий рейх с трудом, но дышал. Сотрудники Геста потрудились как никогда раньше. с тяжелыми боями за три недели зимой больше 500 километров, войска Красной армии очень устали, а линии снабжения сильно растянулись. Несмотря на это, среди высшего советского командования разгорелись жаркие дебаты касаемо дальнейших действий. Немало советских генералов, пребывая в состоянии эйфории от столь большой близости к Берлину, настаивали на том, чтобы немедленно совершить последний рывок. «взять Берлин и закончить войну». Здравые военные расчеты одержали, однако, верх. Без всякого сомнения, полагали в советской ставке, нацисты оперативно соберут все оставшиеся в рейхе силы для защиты Берлина, а сам город превратят в Сталинград. Так оно затем и вышло. В феврале 1945 года советским войскам вряд ли бы удалось взять Берлин, хотя никаких значительных сил у Вермахта на подступах к городу на то время не имелось. Была зимой 1945 года у Красной армии под Берлином еще одна проблема. К северу от столицы Третьего рейха, в Померании, у Вермахта оставалось еще некоторое количество боеспособных сил, которые могли нанести удар во фланг наступающим на Берлин советским войскам. Это была последняя крупная группировка немецких войск, способная прийти Берлину на помощь. Командовать ею в этот критический для рейха момент Адольф Гитлер поручил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Агония Третьего рейха, как и его рождение, проходила в муках абсурда. Генрих Гиммлер не имел абсолютно никакого военного образования и военного опыта. Его делом всегда было СС, концлагеря, расстрелы, убийства мирного безоружного населения и пленных. В феврале 1945 года ему предстояло возглавить полумиллионную группировку войск и провести сложнейшую войсковую операцию против превосходящих сил противника. Немецкий офицерский корпус пребывал в состоянии шока, понимая абсурд происходящего. Прибывший от генерала Гудериана офицер связи с трудом нашел штаб группы армии «Висла», как называлась группировка войск под командованием Гиммлера. Штаб располагался в личном поезде рейхсфюрера «Штайермарк». Это образец невероятной роскоши на железнодорожных колесах, еще недавно служивший доказательством всемогущества Третьего рейха. В непролазной грязи Восточного фронта выглядел в глазах немецких солдат и офицеров неопровержимым доказательством гиммлеровского идиотизма. Офицер связи был обескуражен. Неудивительно, что ему было так сложно найти штаб Гиммлера. В поезде не имелось узла связи, только телефонный коммутатор для звонков в Германию. Как рейхсфюрер собирался руководить войсками, не имея с ними связи, было совершенно непонятно. Но это было не все. В штабе Гиммлера практически отсутствовали штабные офицеры. Там не существовало картографического отдела. То есть у рейхсфюрера и его штаба не было даже карт театра военных действий. Советское командование приняло решение отложить наступление на Берлин. Требовалось сначала разгромить группировку Гиммлера, чтобы ликвидировать угрозу на северном фланге и в то же время тщательно подготовить решающее наступление на столицу Третьего рейха. Гитлер получил короткую отсрочку, которую стратил целиком на сведение счетов с германским народом. Март и апрель 1945 года оказались, вероятно, самым для немцев тяжелым временем за все годы нацистского правления. Психологическое состояние Адольфа Гитлера в эти два месяца стало предметом исследования многих западных историков, но никаких определенных выводов они почему-то сделать не смогли. Пишут много, неясно и противоречиво. Черт с ним, с Гитлером, его скоро не стало. Но ведь немцы и те другие, кто окружали Гитлера, остались? Почему они, почти 75 миллионов человек, считая австрийцев, до последнего момента, терпя немыслимые лишения, безропотно подчинялись уже практически развалившейся нацистской диктатуре? Лучшим, хотя и сложным объяснением немецкого мышления на тот момент может, вероятно, послужить эпизод, описанный в книге «Конец» британским историком Яном Кершоу, одним из главных специалистов по Гитлеру. В апреле 1945 года американские войска подходят к небольшому городу на западе Германии. В городе стоит гарнизон вермахта. Бургомистр встречается с группой наиболее уважаемых горожан, они совещаются и принимают решение убедить военных уйти из города. Затем бургомистр по поручению общественности должен был отправиться к американцам с просьбой не стрелять, поскольку немецких солдат в городе нет. Таким образом, горожане хотели избежать кровопролития и спасти свое имущество. Им без труда удается договориться с офицерами вермахта, и те уводят своих солдат. Бургомистр едет на велосипеде к американцам и также без особых усилий договаривается с ними. Город их ждет завтра утром, немецкие солдаты уйдут до этого без боя. Когда бургомистр возвращается от американцев, его видит местный булочник, старый нацист. Булочник понимает, что бургомистр ездил к американцам и бежит к начальнику гестапо доложить. Гестаповцы, их всего несколько человек, арестовывают бургомистра, судят на месте, а затем вешают на центральной площади в присутствии городской общественности, той самой, которая послала его договориться с американцами. Никто из горожан не проронил ни слова возражения. Гестаповцы садятся в машину и покидают город. «Ведь завтра придут американцы». Март 1945 года обернулся для Гитлера и его ближайшего окружения окончательной военной катастрофой, как на Восточном, так и на Западном фронте. Войска Красной Армии разгромили группировку Гиммлера в Померании. Американским войскам фантастически повезло на Рейне. К началу марта 1945 года союзники прорвали линию Зигфрида, и начали продвижение вглубь германской территории. Главной преградой на их пути теперь оказался Рейн, форсировать который было куда сложнее, нежели сломать линию Зигфрида, где союзники застряли на полгода. В первых числах марта 1945 года Гитлер и его окружение еще питали, хотя и безумные, но все же обоснованные надежды надолго задержать союзников на Рейне и попытаться стабилизировать Восточный фронт. мобилизовав все оставшиеся резервы. Геббельс уже в какой раз сравнивал немецкое положение с советским, поминая то Сталинград, то Москву, то советских политруков. В этот раз он вспомнил про Москву зимой 1941 года. Русские смогли тогда собрать все имевшиеся у них силы и выйти победителями из тупикового, казалось бы, положения. Удивительно, но окончательно обезумевшее нацистское руководство все еще намеревалось стабилизировать фронт как на Востоке, так и на Западе, после чего договориться о мире, по крайней мере, с союзниками. Геополитические договоренности самого фантастического толка являлись той стихией, в которой Гитлеру не было равных, даже учитывая его паркинсонизм весной 1945 года. Определенная логика в ходе его мыслей имелась – Союз между СССР, США и Великобританией был совершенно противоестественным в политическом плане. Эти страны выступали идеологическими противниками по отношению друг к другу, но никак не союзниками. В этом Адольф Гитлер оказался прав. Война между бывшими союзниками началась уже 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь про «железный занавес». То есть после разгрома Германии бывшие союзники не смогли прожить в мире и года. В чем Адольф Гитлер, однако, сильно ошибался, так это в том, что англо-американский истеблишмент решит использовать его нацистский режим для поддержания баланса сил в Европе. Иметь дело с Гитлером в 1945 году было для западной демократии самоубийством перед лицом собственных избирателей – которые еще не забыли Чемберлена, летавшего к фюреру в 1938 году, чтобы договориться. Нет, англичане и американцы могли использовать Германию для поддержания баланса сил в Европе и без Гитлера. Для этого у них был затем Аденауэр, совершенно незапятнанное политическое лицо. При этом чистый Вермахт, Манштейн, Гудериан и многие другие остались при том же деле. Для поддержания баланса сил в Европе от Германии требовался послушный Вермахт, а не безумный Гитлер. История с мостом Людендорфа через Рейн, одна из самых фантастических за годы Второй мировой войны, привела к очень важным последствиям. Отступающие с линии Зигфрида части Вермахта в хаосе происходящего не сумели толком подорвать мост у местечка Римаген, неподалеку от Бонна. Немецким саперам привезли промышленную, а не военную взрывчатку, которая была более слабой. Взрывчатки в стране уже катастрофически не хватало. Затем взрывом снаряда перебило провод. Одна нелепость за другой со стороны немцев, одно удачное обстоятельство за другим со стороны американцев, и переправа через неприступный водный рубеж, где Гитлер собирался удерживать союзников до заключения перемирия, попала в руки передовых частей 9 американской танковой дивизии. После того, как мост Людендорфа оказался в распоряжении противника, германское командование развернуло самое необычное сражение Второй мировой войны, намереваясь разрушить мост и уничтожить американский плацдарм на восточном берегу Рейна. По приказу Гитлера в бой на Рейне бросили все чудо-оружие, имевшееся у вермахта к тому времени, за исключением разве что новых подводных лодок. Вероятно, нацисты попытались таким образом продемонстрировать свои новые оружейные возможности в свете планов принудить союзников начать мирные переговоры. Сражение на Рейне за мост Людендорфа стало самым высокотехнологичным за все годы войны. Люфтваффе использовали новейшие реактивные истребители Мессершмитт Ме-262 Me «Ласточка» и реактивные бомбардировщики Arado ар «Молния». По мосту стреляли баллистическими ракетами Фау-2, ввели огонь из 600 миллиметровой мортиры «Карл», посылали подводных диверсантов-подрывников, отправляли начиненные взрывчаткой баржи. Американская армия также бросила в бой все, что смогла, дабы защитить мост. Зенитная артиллерия стояла по оба берега Рейна буквально в ряд, в два ряда, в три ряда. Такой плотности сил ПВО на единицу площади больше в годы Второй мировой войны не было нигде. Американские истребители не могли перехватить немецкие реактивные самолеты, но последние не попадали в мост, настолько они были еще сырой военной техникой. То же самое касалось немецких баллистических ракет. Когда такой ракетой стреляли по большому городу, например, Лондону, поразить цель было несложно, а вот угодить ею в мост оказалось невозможно. Сражение за мост Людендорфа длилось 7 по 17 марта 1945 года, пока переправа, в конце концов, не обвалилась. Утомленный металл не выдержал столь большого напряжения. Однако за эти 10 дней на восточный берег Рейна переправилось достаточное количество американских войск, чтобы пробить оборону вермахта и ворваться в сердце Германии, Рурскую область. Западный фронт, который Гитлер в своих последних политических планах рассчитывал удерживать как минимум до конца 1945 года, рухнул за месяц. К концу марта более чем трехмиллионная армия союзников как потоп заливала Западную Германию. Остановить их было некому. Никому из немецких солдат не хотелось воевать с англичанами и американцами. Вермахт на Западном фронте в марте 1945 года Массово сдавался, дезертировал и бежал. Войну эти немецкие солдаты уже закончили, и не было больше в Германии такой силы, которая смогла бы заставить их не бросать оружие. Иначе складывалась обстановка в марте 1945 года на Восточном фронте. Повсюду шли ожесточенные бои. Немецкие солдаты боялись сдаваться в плен русским, а потому упорно сопротивлялись. Но и здесь, на Восточном фронте, март был последним месяцем организованных боевых действий, когда вермахт еще представлял собой регулярную армию. Апрель 1945 года, фактически последний месяц Второй мировой войны в Европе, стал временем агонии нацизма. Однако народу Германии удалось избежать трагедии, которую он ожидал после падения нацизма. Благодаря гуманизму тех, по отношению к кому немецкая нация за все те годы не проявила ни капли человечности. Больше всего с начала 1945 года, когда стало ясно, что русские придут, немцы боялись Красной Армии. Министерство Геббельса изо всех сил подогревало эти чувства, чтобы набрать как можно больше бойцов в отряды фолькштурма, и заставить солдат регулярной армии защищать родной немецкий дом до последнего патрона. Простые граждане и без Геббельса знали, что Германия делала на оккупированных советских территориях, а потому логично опасались за свое имущество и за свою жизнь, когда придут русские. В апреле 1945 года между Геббельсом и советским писателем Эренбургом Разгорелся невиданный даже по меркам того ужасного времени совершенно безумный пропагандистский поединок. 11 апреля 1945 года в газете «Красная звезда» центральном печатном органе Наркомата обороны СССР появилась статья Эренбурга под названием «Хватит». В ней он писал о немцах, нацистах, их злодеяниях и о том, как повернулся ход истории. Геббельс поднял в контратаку всю нацистскую пропаганду. Советский еврей Эренбург, наряду с американским евреем Моргентау, немецкого, между прочим, происхождения, министром финансов США, считались главными врагами Третьего рейха. Моргентау – автор плана Моргентау, составленного в 1944 году, согласно которому Германию после войны намеревались лишить всей промышленности, и поделить на несколько сельскохозяйственных государств, чтобы она больше никому никогда не угрожала. Эренбург всю войну писал статьи, которые печатали не только в СССР, но и по всему миру. В них содержалась самая пламенная антинацистская и антинемецкая пропаганда. В те годы их часто было сложно разделить. Однако через три дня после статьи Эренбурга в «Красной звезде» 14 апреля 1945 года в другой советской газете «Правда» печатном органе ЦК ВКПБ появилась публикация «Товарищ Оренбург упрощает». Статья принадлежала Перу Александрова, заведующего отделом пропаганды ЦК ВКПБ. В ней была изложена, по сути, официальная позиция советского правительства касаемо немецкого вопроса. «Виноваты во всем не немцы, а нацисты». Следовательно, обращаться с мирным населением Германии бойцы Красной Армии должны соответственно, как с освобожденными от нацизма гражданами Европы. Эксцессы против мирного немецкого населения со стороны советских военнослужащих без сомнения случались, и были они довольно многочисленными. Но такие же эксцессы, только менее многочисленные, имели место со стороны американских, английских и особенно французских войск. В основном немцев грабили, но никто не сжигал деревни вместе с людьми, никто не убивал детей и женщин, даже пленных эсэсовцев никто не расстреливал, хотя немцы годами уничтожали на Восточном фронте во исполнение приказа о комиссарах всех пленных коммунистов, евреев и советских работников. Значительная часть населения Восточной Германии, опасаясь преследований со стороны наступающей Красной армии, хлынула на запад страны. Снялась с места практически вся Восточная Пруссия, поскольку туда советские войска пришли первыми. Затем бежали из других мест, но уже не так массово. В основном удирали нацистские функционеры, рядовые члены партии, состоятельные граждане и все остальные, кому стоило опасаться большевиков в первую очередь. Куда большим преследованием, нежели со стороны Красной Армии, подверглись немцы в Чехословакии, Польше, Румынии и Югославии, где до войны проживали довольно большие немецкие общины. Судетских немцев около 3 миллионов человек из Чехии депортировали, причем самым жестоким образом. У них отобрали все имущество, более 40 тысяч человек были убиты, сотни тысяч ранены и покалечены. Немцев беспощадно вытесняли из всех стран Восточной Европы, где они жили до этого столетиями. Не менее сурово обращались и с теми немцами, кто воле судьбы оказался в странах Западной Европы. Досталось даже женщинам, сожительствовавшим с немецкими офицерами во Франции, Бельгии и Голландии. Там устраивали настоящие концлагеря, куда бросали всех по малейшему немецкому подозрению. Оказаться немцем во Франции весной 1945 года было, пожалуй, даже опаснее, чем где-нибудь на востоке Германии в зоне советской оккупации. Война, которую Гитлер еще в марте планировал вести как минимум до конца 1945 года, закончилась за один месяц, в апреле. Западный фронт к этому времени окончательно развалился, и войска союзников стремительно продвигались к центру Германии. Расположенный на востоке страны Берлин оставался, по сути, последним серьезным очагом сопротивления нацистов в Германии по двум причинам. Во-первых, там находился решивший бороться до конца Адольф Гитлер. Во-вторых, взять Берлин намеревалась Красная Армия. Это было геополитическое, идеологическое и символическое утверждение, на котором советское руководство настаивало перед лицом союзников самым решительным образом. Речь в апреле 1945 года шла не о Гитлере и кучке сошедших с ума нацистов, засевших в Берлине, а о создании нового политического порядка в Европе, о переделе континента. Советский Союз по этой причине требовал, чтобы ему отдали должное как государству, внесшему главный вклад в дело разгрома нацизма. Это не было каким-то идеологическим тщеславием со стороны СССР, это было реальной политикой. Борьбой за умы европейских народов, которым вскоре предстояло решать, каким путем идти дальше. Череда выборов во Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Голландии, Чехословакии и многих других европейских странах, началась буквально через несколько месяцев после окончания войны. Уже в июле 1945 года лейбористы победили на выборах в Британии, разгромив с огромным счетом Черчилля, злейшего врага Советского Союза. Америке с огромным трудом удалось в первые послевоенные годы сдержать волну социализма в Западной Европе, причем лишь частично. Взятие Берлина в апреле 1945 года стало задачей Красной Армии по политическим, а не по военным причинам. Американские войска, вероятно, могли дойти до города раньше советских войск, а нацисты, скорее всего, сдали бы Берлин американцам без боя, Такое развитие событий, однако, привело бы к большому политическому недоразумению всю Европу, которой и без того предстояло непростое политическое будущее. Взятие Берлина частями Красной Армии стоило больших человеческих жертв, как советскому, так и немецкому народу, а сам город в результате двухнедельного сражения был окончательно разрушен. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года. Германское командование решило оборонять город на дальних его подступах, на Зиеловских высотах, где были созданы мощные укрепления. Держать оборону предстояло группе армии Висла, той самой, которой в помирании месяцем ранее командовал Гиммлер. Его сместили с командования 20 марта, а на его место назначили генерала Хейнрицы, отличившегося в боях за Венгрию. От группировки Гиммлера после февральских и мартовских боев под командованием рейхсфюрера в действительности мало что осталось, но это были последние боеспособные части регулярной немецкой армии, которые можно было бросить на оборону Берлина. Остальные защитники столицы были Фолькштурм, Гитлерюгенд, СС, Гестапо, полицейские, пожарные, зенитчики. Зиеловские высоты германское командование считало неприступными, но советские войска прорвали немецкую оборону за три дня. Ничего в этом удивительного в сущности не было. Численное превосходство наступающих советских войск было почти десятикратным. Западные историки утверждают, что Зиеловские высоты Красная армия взяла ценой беспрецедентных потерь. По их данным, было убито около 30 тысяч советских солдат и офицеров. По советским данным, погибли 6 тысяч красноармейцев. В два раза меньше, нежели составляли немецкие потери. В последнее решающее сражение Великой Отечественной войны на Берлин командование Красной армии бросило огромные и очень опытные силы. Почти 2,5 миллиона человек при поддержке колоссального количества техники. Что им на тот момент могли противопоставить нацисты? Недобитые остатки группы армии Висла, Фолькштурм и Гитлер-Югент. У немецких артиллеристов на Зиеловских высотах насчитывалось всего по нескольку снарядов на орудие. В берлинском небе не летало ни одного немецкого самолета, а немецкие танки не имели в баках ни одного литра бензина. Их использовали в качестве неподвижных огневых точек, у которых тоже не было снарядов. А главное, даже здесь, на Восточном фронте, несмотря на страх попасть в советский плен, никто из немецких солдат больше не хотел умирать. В ходе берлинской операции погибло около 90 тысяч немецких солдат и офицеров. Почти полмиллиона сдались в плен. План сдержать советские войска на Зиеловских высотах сыграл с германским командованием злую шутку. Оборонявшиеся на высотах части 9-й армии представляли собой основные регулярные силы вермахта, оставшиеся для защиты столицы Третьего рейха. Когда части Красной армии прорвали оборону на Зиеловских высотах, 9-я армия попала в окружение, пытаясь бежать в Берлин. Многочисленные советские танковые подразделения стремительно вошли в прорыв и отрезали пути к отступлению немецкой пехоте. В результате оборонять сам город пришлось войскам Геббельса, патетическим остаткам нацистского режима в виде фолькштурма и Гитлер-Югенда. Самой серьезной военной силой оказались зенитные части со знаменитыми 8-8, от которых, правда, большой пользы в уличных боях не было. Вермахта в Берлине почти не осталось. По улицам города бегали гибельсовские мальчишки с Фауст-патронами и бросались под гусеницы советских танков. Самой боеспособной воинской частью оборонявшей 1 мая 1945 года рейхсканцелярию, стал батальон французской дивизии СС «Шарлемань». Прорвав 19 апреля 1945 года оборону на Зиеловских высотах, Советские войска к утру 23 апреля окружили Берлин. За неделю, к 1 мая город был взят. 20 апреля 1945 года в Рейхсканцелярии праздновали последний день рождения Адольфа Гитлера. Ему исполнилось 56 лет. В конце 30-х, начале 40-х годов торжества по этому поводу считались главным светским событием не только в Германии, но и во всей Европе. На прием по случаю Дня рождения фюрера съезжались сливки нацистского и европейского общества. Это был один из главных официальных праздников Третьего рейха, который отмечали по всей стране. 20 апреля 1945 года все было, однако, по-другому. Сначала Адольфа Гитлера поздравила авиация союзников, совершив особенно сильный налет на Берлин. Затем огонь по городу открыла советская дальнобойная артиллерия. Это был ее первый обстрел Берлина. Немецкие граждане день рождения фюрера в 1945 году не праздновали. Многим из них было негде это делать, поскольку они уже жили на оккупированных союзниками территориях. Другим в апреле 1945 года было не до того. Хотя сотрудники министерства Геббельса и развесили кое-где среди руин Берлина транспаранты с поздравлениями фюреру в сложившихся на тот момент обстоятельствах, выглядело это полным безумием. На день рождения фюрера 20 апреля 1945 года нацистская верхушка собралась в основном ради того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями, для чего им требовалось понять планы и настроение Адольфа Гитлера. В рейхсканцелярию явились Геринг, Гиммлер, естественно Геббельс, никому давно не нужны Риббентроп, крайне важные на тот момент министр Шпеер и адмирал Дёнец, оставшиеся без войск начальники штабов Кейтель, Йодали, и Крепс, партийный секретарь Борман, эсэсовец Кальтенбрунер. Все присутствовавшие на празднике отметили, насколько плохо выглядел именинник. Хотя в тот день Гитлеру исполнилось 56 лет, казалось ему уже глубоко за 70. Его левая рука сильно тряслась, цвет лица был землистым. Очевидно, в это время он принимал всяческие медицинские и околомедицинские препараты в особо больших количествах, что без сомнения отразилось на его физическом, психическом и умственном состоянии. Пережить такое политическое падение с высочайшей в истории вершины власти в самую глубокую в истории бездну презрения не доводилось даже Наполеону Бонапарту. Справиться с таким нервным напряжением без медикаментозной помощи было, конечно, сложно. Когда все собрались, Гитлер сообщил, что бежать в Баварию он не собирается. Там подготовили Альпийскую крепость, последний редут нацизма. Фюрер заявил, что останется в Берлине и будет защищать город до последнего патрона. В тот же момент начались крысиные нацистские бега, удивительная по цинизму и безумию борьба за власть в Третьем Рейхе. Основных претендентов возглавить Германию при живом еще Гитлере было двое – Геринг и Гиммлер. Но к властному финишу уже после смерти фюрера пришли совсем другие люди. 30 апреля 1945 года после самоубийства Гитлера на два дня рейхсканцлером Германии стал Геббельс, а рейхспрезидентом на три недели – гроссадмирал Дёнец. После самоубийства Геббельса вся власть в Германии досталась дённицу Самыми, однако, драматичными стали события, развернувшиеся между 20 и 30 апреля 1945 года. между днем рождения и днем самоубийства Адольфа Гитлера. 20 апреля сразу после приема в рейс-канцелярии по случаю дня рождения фюрера Геринг и Гиммлер бежали из Берлина. Дальше все походило на пьесу абсурда. Согласно секретному нацистскому постановлению от 29 июня 1941 года Геринг выступал политическим наследником Гитлера в случае наступления недееспособности последнего. 22 апреля 1945 года у фюрера случился нервный срыв, в ходе которого он впервые признал, что война проиграна. Гитлер заявил, что войну он проиграл из-за предательства немецкого генералитета. Дальше шли куда более важные слова о том, что он собирается совершить самоубийство, а Герингу нужно возглавить правительство и приступить к переговорам с союзниками о перемирии. Генерал Йодаль передал эту информацию начальнику штаба Люфтваффе генералу Коллеру, которого Геринг оставил в Берлине. Не столько, чтобы оборонять город с воздуха, поскольку оборонять его было уже нечем, сколько, чтобы следить за развитием событий в бункере Гитлера. Ранним утром следующего дня, 23 апреля, генерал Коллер вылетел из Берлина в Баварию, где находился Геринг, чтобы доложить своему начальнику о случившемся. Геринг посовещался с группой собравшихся вокруг него в Баварии нацистских функционеров и принял решение отправить Гитлеру осторожную телеграмму, в которой говорилось о том, что в свете сложившихся обстоятельств он готов взять всю полноту власти в стране на себя. Пришедшая в бункер Гитлера Депеша попала на глаза Борману, у которого имелись собственные планы на власть в Рейхе. Он подал телеграмму фюреру как предательство со стороны Геринга. пребывавший на тот момент в крайне сложном психологическом состоянии Гитлер, клюнув на интерпретацию Бормана, объявил Геринга предателем и приказал его арестовать. Через пять дней, вечером 28 апреля, в западной прессе появилась информация о том, что рейхсфюрер СС Гиммлер пытается вести с союзниками закулисные переговоры. Об этом тут же стало известно в бункере. Вероятно, союзники намеренно опубликовали в прессе эти новости, чтобы ускорить процесс разложения на высшем нацистском уровне. Новости о предательстве верного Генриха, как Гитлер часто называл Гиммлера, окончательно подорвали веру фюрера в немецкую нацию и в свое ближайшее окружение, так бесстыдно бегущее стонущего корабля. Арестовать Гиммлера в те дни Гитлеру было уже сложно. Однако фюрер отдал приказ расстрелять Фегелейна, представителя Гиммлера в ставке Фюрера СС, арестованного днем ранее при попытке дезертировать. Имелась одна деталь. Фегелейн был мужем младшей сестры Евы Браун, будущей жены Гитлера. Браун умоляла Гитлера не убивать ее зятя в день их свадьбы. Гитлер и Браун расписались 29 апреля 1945 года. Взбешенный фюрер ответил оскорблением, а несостоявшегося родственника в день своего бракосочетания приказал расстрелять. К этому времени к утру 29 апреля 1945 года бои шли уже в правительственном квартале, русские могли в любой момент прорваться в бункер и взять Гитлера в плен. У фюрера не оставалось времени, тянуть с последними мероприятиями было нельзя. Главных таких мероприятий было два. Гитлеру нужно было напечатать завещание и жениться. Если женитьба в таких обстоятельствах состоялась исключительно по просьбе Евы Браун, которая специально приехала в Берлин, чтобы умереть фрау Гитлер, а не остаться жить Фройляйн Браун, то завещание для фюрера было делом куда более важным. Оно состояло из двух частей – личной и политической. Историков, естественно, интересует политическая часть. Ничего, однако, необычного в ней не содержалось. Гитлер заявил, что никогда не хотел войны. Войну развязали евреи. Фюрер изгнал из партии правительства Геринга и Гиммлера, а также создал новый кабинет министров. Гросс адмирала Дёница он назначил рейх с президентом Геббельса рейхсканцлером. Закончив таким образом все оставшиеся дела, 30 апреля 1945 года после обеда Адольф Гитлер застрелился. Ранним утром следующего дня, 1 мая 1945 года в 4 часа 00 минут на советские позиции прибыл последний немецкий главнокомандующий генерал Крепс. Он был отличной иллюстрацией той деградации, которая постигла некогда всемогущий вермахт, еще совсем недавно лучшую армию в мире. В начале 1942 года этот человек служил в звании полковника на Восточном фронте, теперь же он командовал вермахтом. Из двух десятков германских фельдмаршалов в конце войны Гитлер выбрал этого бывшего полковника, чтобы доверить ему командование немецкой армией. Настолько фюрер ненавидел генералитет, проигравший его войну. Генерала Крепса принял генерал Чуйков, командующий советскими войсками, ведущими бой в центре Берлина. У Крепса имелось при себе обращение Геббельса к советскому руководству с предложением начать мирные переговоры. Крепс сообщил Чуйкову о самоубийстве Гитлера и о назначении Геббельса, а затем передал обращение нового рейсканцлера. Генерал Чуйков связался с вышестоящим начальством, но на самом советском верху немедленно заявили, что никаких переговоров о мире с Геббельсом вести не собираются, а требуют незамедлительной безоговорочной капитуляции. Таковой была договоренность между союзниками, никаких переговоров с нацистами, только безоговорочная капитуляция. Удрученный генерал Крепс возвращается в бункер и завещает Геббельса о требованиях русских. Тот кричит, что его подписи под таким позором для Германии не будет, и начинает готовить семью к самоубийству. Весь город, вся страна, весь мир должны подождать. На улицах Берлина творится сплошной ад, люди гибнут сотнями каждый час. В бункере тем временем приблизительно три сотни сходящих с ума нацистов ждут самоубийства семьи Геббельса, чтобы затем, наконец, сбежать из этой западни под рейс канцелярией. В девятого вечера 1 мая 1945 года Геббельс с семьей совершает суицид. Через два часа с небольшим после этого группа последней крупной нацистской номенклатуры во главе с Борманом уходит из бункера, чтобы попытаться прорваться через кольцо советского окружения. Впереди этого патетически жалкого отряда нацистских партработников шел один танк «Тигр», все, что осталось от их рейха. На следующее утро 2 мая 1945 года к генералу Чуйкову на переговоры едет начальник берлинского гарнизона генерал Вейдлинг. Генерал Крепс застрелился. Начальник гарнизона Ведлинг немедленно соглашается на безоговорочную капитуляцию. Теперь вермахт свободен, нацистов в бункере больше нет. Их вообще больше в Германии с утра 2 мая 1945 года нет. Таким совершенно тривиальным образом завершилась самая кровавая глава в летописи человечества. Период в истории Германии, когда она с 1914 по 1945 год начала две мировые войны, устроила в Европе геноцид, создала и провела в жизнь нечеловеческую идеологию, воспользовавшись самыми низкими человеческими пороками. Эту историю надо изучать, потому как другой такой у нас нет. Люди учатся жить на своих трагедиях. Больше трагедии, чем две германские мировые войны и нацизм, человечество не видело. Многим кажется, этого было достаточно, чтобы никогда снова. Но национализм давно и гордо поднял свою недобитую голову под флагом патриотизма, особенно в неуемной Европе. А та тонкая грань, что его отделяет от трагедии, снова стерлась в сознании людей. Неужели случившегося окажется человечеству недостаточно, и однажды они придут снова?